Вторая беседа. Джидду Кришнамуртим. Действительно ли все психологи, насколько мы можем это себе представить, всерьез озабочены будущим человечества? Может быть, они скорее хотят, чтобы человек приспособился к современному обществу или стал выше его? Дэвид Бомб. Я думаю, большинство психологов хочет, чтобы человек приспособился к этому обществу, но некоторые из них, видимо, считают, что человек должен стать выше общества, они хотят изменить сознание человечества. Кришнамурти, может ли сознание человечества быть изменено с течением времени? Это один из вопросов, который нам следовало бы обсудить. Бомб. Да, этот вопрос мы уже обсуждали и, полагаю, пришли к пониманию, что время не имеет отношения к изменению сознания, что это своего рода иллюзия. Мы рассматривали иллюзию становления. Кришнамурти, мы говорили, не правда ли, что эволюция сознания – заблуждение. Бом. Да, поскольку она рассчитывает на время. Хотя физическая эволюция заблуждением не является. Кришнамурти, не можем ли мы выразить это значительно проще – сказать, что не существует психологической эволюции или эволюции психики? Бом, да, и коль скоро будущее человечества зависит от психики, то, кажется, было бы неправильно ставить его в зависимость от деятельности во времени, а тогда перед нами встает вопрос, что делать? Кришнамурти, давайте отсюда и начнем. Не следует ли нам в провести разграничение между мозгом и умом? Бом. Такое разграничение уже сделано, но оно не ясно. По этому вопросу существуют различные взгляды. Один из них, материалистический, утверждает, что ум – это функция мозга. Другой считает, что ум и мозг – две разные вещи. Кришнамурти. Да, я думаю, это две разные вещи. Бом. Но должен быть... Кришнамурти. Контакт между ними двумя. Бом. Да. в Кришнамурти. Отношения между ними. Бом. Нам нет необходимости как-либо их разграничивать. Кришнамурти. Да, давайте прежде всего рассмотрим мозг. Я, конечно, не эксперт в области структуры мозга и всего, что с ним связано. Но можно ведь воспринимать себя изнутри. Можно наблюдать за деятельностью мозга, который подобен компьютеру. Он запрограммирован и программу хранит в памяти. Бом. Несомненно, большая часть деятельности мозга выглядит именно так, но нельзя с определенностью сказать, что вся она такова. Кришнамурти. Да, и мозг обусловлен. Бом. Да. Кришнамурти. Обусловлен прошлыми поколениями, обществом, газетами, журналами, всякого рода деятельностью и воздействиями извне. Он обусловлен. Бом. Бом. «А что вы подразумеваете под обусловленностью?» Кришнамурти, «Мозг запрограммирован. Он вынужден приспосабливаться к определенному шаблону. Он постоянно живет в прошлом, видоизменяя его в настоящее и дальше в будущее». Бом, «Мы согласны в том, что какая-то часть этой обусловленности полезна и необходима?» Кришнамурти, «Несомненно». Бом, «Но обусловливание, которое детерминирует «я», понимаете, которая детерминирует Кришнамурти психику. Давайте на некоторое время воспользуемся таким понятием, как «психика я». Бум. Я, психика – это та самая обусловленность, о которой вы говорите. Эта обусловленность может быть не только полезной, но и вредной. Кришнамурти – да. Акцент на психике, на важности «я» приносит большой вред в мире, потому что он несет разделение – И тем создает постоянный конфликт не только с самим собой, но и с обществом, с семьей и так далее. Бом. Да, и это также конфликт с природой. Кришнамурти. С природой, со всем универсумом. Бом. Мы сказали, что конфликт возникает вследствие разделения, создаваемого ограниченностью мысл. Мысль ограничена, ибо она основана на этой обусловленности, на знании и память Кришнамурти. Да. Да. И опыт ограничен, и, следовательно, знание ограничено, и память, и мысль. А сама структура и природа психики есть движение мысли. Бом. Да. Кришнамурть. Во времени. Бом. Да. И вот я хотел бы задать вопрос. Вы говорили о движении мысли, но мне не совсем ясно, что означает движение. Видите ли, если я говорю о движении руки... то это настоящее движение. Но когда мы говорим о движении мысли, это представляется мне своего рода иллюзией, потому что, как вы говорили, становление есть движение мысли. Кришнамурти, именно это я имею в виду. Движение есть становление. Бом, но вы ведь говорите, что движение в некотором смысле иллюзорно, не так ли, Кришнамурти? Да, разумеется. Бом, Это весьма похоже на движение на экране, которое проецирует кинокамер Мы говорим, что объектов, движущихся на экране, не существует, а реальным является лишь вращение в проекторе. Так вот, можем ли мы сказать, что существует реальное движение в мозгу, которое проецирует все это, которое является обусловленным? Кришнамурти, это мы и хотим выяснить. Давайте рассмотрим вопрос по частям. Мы оба согласны и сознаем, что... что мозг обусловлен. Бом. Мы подразумеваем под этим то, что в действительности представляет собой мозг физически и химически. Кришнамурти. А еще генетически, как и психологически. Бом. Каково различие между физическим и психологическим? Кришнамурти. Психологический мозг является средоточием «я», верно? Бом. Да. Кришнамурти. Кришнамурти. А постоянное притязание «я» – это движение, обусловливание, иллюзия. Бом. Но ведь существует какое-то реальное движение, происходящее внутри. Мозг, к примеру, каким-то образом действует. Он обусловлен физически и химически. И когда мы думаем о себе, в мозгу происходят какие-то физические и химические процессы. Кришнамурти, вы спрашиваете, представляют ли собой мозг и «я» две разные вещи? Бом. Нет, я говорю, что «я». Это результат обусловленности мозга. Кришнамурти, да. Я – это обусловленность мозга. Бом. Но существует ли я? Кришнамурти, нет. Бом. А обусловленность мозга, как я ее представляю, это включение иллюзий которую мы называем я? Кришнамурти, верно. Может ли эта обусловленность быть устранена? Вот вопрос. Бом. Бом. Чрезвычайно важно устранить ее как в физическом, химическом, так и нейрофизиологическом плане. Кришнамурти. Да.